Глава 3. Гарли Непоседа думал больше о Югифе Хаттер, чем о красотах Глиммергласса и ландшафте, окружавшем это озеро. Осмотрев все, что лежало на платформе, он опять подошел к Каное и пригласил своего товарища отыскать на озере семейство Хаттера. Но сначала он вооружился подзорной трубой, находившейся среди его вещей и тщательно принялся осматривать всю северную часть озера, особенно мысы и бухты. Мне казалось, сказал Гарри, что старик Том отправился отсюда к северу, оставив свой замок на произвол судьбы. Но так как теперь известно, что его нет на северной стороне, то мы поедем на юг и авось отыщем в каком-нибудь убежище. А разве он выкопал себе какое-нибудь логовище? «На берегу этого озера?» — спросил Натаниэль, усаживаясь в каное. «Мне кажется, в этом уединении спокойно можно предаваться своим мыслям, не опасаясь нечаянных нападений». «Ты забываешь, Натаниэль, Мингов и дикарей?» «Союзников французов! Разве отыщется где-нибудь клочок земли, куда бы ни забрались эти гончие собаки?» «Конечно, я слыхал о них очень много дурного». Но почему же они гончие собаки? Как же назвать их иначе? Если слушать тебя, выходит, что твои доловары чуть не ангелы, между тем, как, по-моему, и доловары, и минги хуже всяких чертей. Но вот в чем штука. Все люди на земле бывают трех цветов. Белые, черные и красные. Белый цвет, разумеется, самый лучший а следовательно и белый человек совершеннее других людей. Затем следует человек черный. Он может жить подле белого, принося ему удовольствие и пользу. Но красный человек никуда не годится. И, по-моему, глупо какому нибудь индейца называть человеком. И однако ж, Гарри, все эти породы сходны между собой. Сходны? Вот славно! Неужто ты думаешь, что негр похож на белого, или я, например, похож сколько-нибудь на краснокожего? Дай мне договорить, Гарри. Один и тот же Бог сотворил белых, черных и красных. Все породы получили одни и те же чувства, хотя я никак не отвергаю, что каждое племя наделено особыми дырами. Белые скорее других способны совершенствоваться. Краснокожим напротив, по их природе Удобнее оставаться в диком состоянии. Каждое племя действует по своим внутренним побуждениям. Например, содрать кожу с черепа мертвеца в глазах белого – бессмысленный и позорный поступок. Между тем, как индеец видит в этом доказательство геройской храбрости. С другой стороны, белый во время войны всегда пощадит женщину или младенца. Краснокожий, напротив, убьет их со спокойной совестью Это, конечно, очень жестоко, согласен. Но по их понятиям рассудок может позволить такой поступок. Между тем, как тот же рассудок говорит нам с тобой, что это позорно и преступно. Да перестанем толковать об этом. Каждый может думать как ему угодно. Смотри, как бы нам не проглазеть старика Тома. Может быть, он скрывается где-нибудь между этими густыми листьями. Чего боялся Натаниэль, то легко могло случиться. На всем протяжении закраин озера, в том месте, куда он указывал, маленькие деревья совершенно заслоняли своими ветвями края берегов, по большей части довольно крутых. При колоссальной силе гари непоседы каноэ летело как перо, а зверобой управлял им с необыкновенной ловкостью. Всякий раз, как они проезжали около мысов, Гарри бросал взгляд на бухту, надеясь увидеть ковчег, стоящий на якоре или прицепленный к берегу. Но надежды его не сбывались, а между тем они проехали больше двух миль, и замок уже совершенно скрылся из виду. Наконец Гарри бросил весла, недоумевая, в какую сторону Должно направить дальнейшие поиски. «Неужели старик Том вздумал углубиться в реку?» Сказал он, тщательно осмотрев восточный берег. «Должно быть, он чересчур увлекся своим новым ремеслом и выюркнул из озера. Делать нечего. Поедем и мы по реке. Только сначала будет дьявольски трудно управляться с этими листьями и сучьями». «Да где же река, Гарри?» — с изумлением спросил Натаниэль. — Ни на берегу, ни между деревьями решительно нигде я не вижу прохода, через который могла бы вытекать из озера Соскуиханна. Вот в том-то и штука, что все реки похожи на людей, которые сперва выходят на свет Божий, скорчившись в маленькие шарики, а потом у них появляются и огромные головы, и широкие плечи. Ты не видишь реки от того, что она проходит между высокими и крутыми берегами, и деревья покрывают ее воды словно кровля какого-нибудь дома. Если старик Томни укрылся в бухте, значит, его надо искать на реке. Но заглянем сначала в бухту. Они снова взялись за весла, и Гарри объяснил товарищу, что недалеко от них находится мелкая бухта образовавшаяся подле длинного мыса. Ее называли «бобровой бухтой», потому что в ней водилось множество канадских бобров. Здесь довольно часто старик Хаттер останавливался со своим ковчегом. «Заранее, разумеется, нельзя знать, какие гости могут нахлынуть в эту сторону», продолжал Гарри, размахивая веслом. «И потому не нетрудно приютиться в таком месте, откуда можно их видеть издали». Эта предосторожность особенно необходима теперь, в военное время, когда какой-нибудь Минк может свалиться, как снег на голову. Но у старика Тома отличное чутье, и его мудрено застигнуть врасплох. Замок открыт со всех сторон, и я полагаю, что старик Хаттер легко наживет неприятеля, если озеро сделается известным. Твоя правда, Натаниэль. Неприятелено жить всегда легче, чем друга. Страшно подумать, сколько есть средств и способов накликать врагов на свою шею. Одни готовы выколоть тебе глаза, единственные из-за того, что ты не разделяешь их образы мыслей. Другие выкапывают из земли томагавк когда видят, что ты слишком далеко ушел от них вперед. Я знал одного сумасброда, который поссорился со своим другом, единственной из-за того, что тот не признавал его красавцем. Вот, например, о тебе, Натаниэль. Никак нельзя сказать, чтобы ты был писаный красавец. Однако ж само собой разумеется, ты не сделаешься моим врагом, если я говорю тебе это в глаза. Я не желаю быть ни лучше, ни хуже того, каким меня создал Бог. Может, мое лицо действительно не отличается прекрасными чертами, как представляют их тщеславные и легкомысленные люди. Но все же я не урод, и, надеюсь, найдутся люди, которые отличат меня за доброе поведение. Гарри разразился громким смехом. «Нет, — Нет-нет, любезный Натаниэль, — сказал он, — ты отличный стрелок, с чем тебя и поздравляю, но глупо считать себя красавцем. Юдив, пожалуй, скажет это тебе сама, если ты вздумаешь разговориться с ней об этих вещах. Потому что, предупреждаю тебя, во всех наших колониях нет девушки легкомысленнее и болтливее Юдифи. Лучше всего тебе и не сталкиваться с ней. Вот сестрица их Эти, совсем другая статья. Можешь говорить с нею сколько угодно, и она будет слушать тебя с кротостью овечки. Впрочем, какая тебе нужда, да югифи? Она ветрена, тщеславна, и у нее целые толпы обожателей всякого рода. Не в твоем характере любить такую девушку. Притом мне приходило в голову, что плутовка любит себя до безумия. Больше, пожалуй, чем другой может ее полюбить. Что ж тут мудреного, Гарри? Югиф в этом случае поступает так, как и большая часть хорошеньких женщин. Я знал даже многих доловарок, влюбленных в свою красоту, о которых, стал быть, можно сказать то же, что о Югифе. Но вот мы уже почти проехали длинный мыс, о котором ты говорил. Бобровая бухта должна быть около этого места. Этот мыс, вдавшийся в воду на четверть мили, описывал правильный полукруг, параллельный берегам, и образовывал в этом месте глубокую губу, которое оканчивалось озеро с южной стороны. Старик Хаттер мог как нельзя лучше спрятаться здесь со своим плавучим домом, и Гарри полагал, наверное, что они отыщут его в этой бухте. «Вот сейчас и увидим и ковчег», — сказал Гарри, направляя Каноэ туда, где вода была глубже. «Том, верно, запрятался в тростник, и мы через несколько минут отыщем его в этом гнезде». Тщетная надежда! Легкое каноэ было уже на самой середине этой бухты, а между тем даже вооруженным глазом нельзя было разглядеть ничего похожего на лодку. Они углубились в тростник, и каноэ почти закрылось ветвями деревьев, образовавших над ним свод. При этом они плыли без всякого шума, соблюдая величайшую осторожность в своих движениях и каное скользило как будто по ровной гладкой поверхности. Вдруг им послышался треск сухих ветвей на узкой полосе земли, отделявшей озеро от этой губы. Они вздрогнули и одновременно схватились за ружья, которые были у них под рукой. Нога, ступившая на эту ветвь, не может принадлежать легкому животному, сказал Гарри тихим голосом. Этот шум произведен ногой человека. — Нет, не это, — отвечал Натаниэль таким же тоном. — Эта походка слишком легка для человеческой ноги, хотя в то же время она тяжела для маленького зверя. — Причалим же к берегу, и я выскочу на землю. Будь это минк или бобер, я перережу им дорогу. Медленными и осторожными шагами зверобой углубился в густой кустарник, и, насторожив ухо, снова услышал такой же треск сухой ветви. Теперь он не сомневался, что какая-то живая тварь пробирается по конечности мыса. Гарри также слышал эти звуки и, отчалив от берега, терпеливо ожидал, что будет. Через минуту он увидел, как легкая лань, пробравшись через кустарник, медленно подошла к песчаной оконечности мыса и начала утолять жажду, чистой водой озера. После минутного колебания Гарри приподнял ружье, прицелился и выстрелил. Несколько минут выстрел сопровождался глухим молчанием. Но когда наконец звук перелетел через озеро и достиг утесов и гор, покрывавших другой берег, громкое эхо в различных перекатах огласило, по-видимому, всё это пространство беспредельного леса. При оружейном выстреле, сопровождавшемся свистом пули, благородная лань только встряхнула головой и не двинулась с места, потому что первый раз ей приходилось иметь дело с человеком. Но перекаты громкого эха пробудили ее недоверчивость, и она стремительно бросилась в воду, чтобы переплыть на противоположный берег. Гарри спустил пронзительный крик и погнался на своем каное за бегущим животным. Две или три минуты вода пенилась между охотником и ланью, и когда Гарри готов был сделать последние усилия чтобы настигнуть свою жертву, Натаниэль появился на берегу и подал знак воротиться. «Зачем безрассудно гоняться за бедным животным, когда оно не сделало тебе никакого вреда?» — сказал Натаниэль, подавляя внутреннюю досаду. «Вместо того, чтобы стрелять безо всякой нужды, мы должны бы прежде всего поблагодарить судьбу, что сами не наткнулись на скрытого врага». «Как это я промахнулся, черт побери!» — вскричал Тарапыга, ломая руки. «Таких промахов я не делал и мальчишкой пятнадцати лет!» нечем о жалеть, любезный друг!» Смерть этого животного не принесет нам никакой пользы, а твой выстрел может наделать больших хлопот. Шум этих отголосков для нас поважнее промахов ружья. Это голос самой природы, которая восстает против безрассудной попытки опустошения. «Таких голосов ты услышишь бесчисленное множество, если поживешь в этих окрестностях», — отвечал Гарри.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 благоразумие и осторожность в этих местах. Не думаю, чтобы они, приятели, успели проникнуть в эти горы. Им тут нечего делать. Но все доловары того мнению, что осторожность после храбрости составляет первую и необходимую добродетель. Горное эхо лучше всякого шпиона может обличать тайну нашего прибытия сюда. Но прежде всего оно доложит старику тому, что у него гости.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 Благородное животное стряхнуло воду с своих боков, взглянуло на деревья и углубилось в густой кустарник. «Бедная тварь уходит с благодарностью в сердце», — сказал Натаниэль. «Природа, без сомнений, говорит ему, что оно избавилось от великой опасности. Ты, в свою очередь, Гарри Марч, должен благодарить Бога, что у тебя на этот раз глаз был не так верен и рука не так тверда» потому что мы вовсе не нуждались в этой невинной твари. — До моего глаза и до моей руки, я думаю, тебе нет никакого дела, — возразил Гарри, вспыхнув от досады. — Головары прозвали тебя непромахом, и ты, я очень верю, отлично стреляешь в оленей. желал бы я поставить тебя лицом к лицу с каким-нибудь мингом, который, как и ты, вооружен карабином. Тогда можно было бы что-нибудь сказать, — Насчет твердости твоей руки и верности глаза. Убить четвероногое животное еще не значит отличиться каким-нибудь подвигом. наположить на месте дикаря, по-моему, геройский подвиг. Мой глаз верен, друг на Натаниэль, и рука моя не дрожит. Но если теперь пуля не дошла по своему назначению, это произошло от того, что животное вдруг остановилось на месте» тогда как по моему расчету ему следовало продолжать свой путь от чего бы то ни произошло гарри марч я очень рад что ты промахнулся что же касается меня то я не стыжусь что у меня недостает духу стрелять в своего собрата с таким же хладнокровием как в оленям кто же тебе говорит о твоих собратьях речь идет о каком нибудь индейце который недалеко ушел от четвероногих «Краснокожие такие же люди, как и мы, Гарри Марч. У них свои обряды и своя религия, это правда. Но человек будет судим по своим деяниям, а не по цвету кожи. Ты говоришь точь-в-точь, -точь, как миссионеры. Но, поверь, тебя не станут слушать в этой стране, куда к нашему благополучию еще не притащились маравские братья со своим скучным бредом. Я в свою очередь скажу тебе» что кожа для человека значит все. Иначе как бы стали отличать одно племя от другого? Ведь ты по коже отличаешь медведя от свиньи и серую белку от черной. Однако же они, и белые, и серые, все-таки белки. Кто против этого спорит? Но ты не станешь утверждать, что краснокожие и белолицые оба индейцы? Конечно, нет. Но я всегда скажу, что оба они люди различных пород и различных цветов, с различными обычаями и преданиями, но все же люди с разумной душой. И каждый из них после смерти будет отвечать за поступки, совершенные в этой жизни. Ты ребенок, Натаниэль, забавный ребенок, и хитрые миссионеры вместе с далаварами загромоздили твою голову странными понятиями. Считай, если угодно, краснокожих своими братьями. Но, на мой взгляд, они звери, ни больше, ни меньше. И из всех человеческих свойств природа выделила им только одну хитрость. Хитрости в них очень много, но лисица и медведь в этом отношении не хуже их. Я постарше тебя, Натаниэль, и долго жил в этих лесах. Не тебе меня учить, что такое индейцы и чем отличается одна порода от другой однако вот река которую мы так долго искали видишь как она запряталась под деревья и кустарники можно подумать что все это скорее загромождает чем облегчает исток воды из озера в самом деле река представляла какую то засаду образовавшуюся из кустарников и деревьев оба берега отстояли один от другого футов наста но на западной стороне это пространство Загромождалось, по крайней мере, наполовину. От множества кустарников, склоненных к воде, и от сосен, подымавших свои верхушки наподобие колокольных шпилей, даже на ближайшем расстоянии никак нельзя было заметить пролив, через который протекала вода Глимергласа. Не было видно почти никаких следов реки, и лес повсюду представлял однообразный бесконечный ковер из листьев. Каноэ, подвигаясь медленно, вошло под арку древесных ветвей. Несколько минут путешественники, окруженные полумраком, не говорили ни слова. — Эту засаду образовала сама природа, — сказал, наконец, Гарри вполголоса Я теперь убежден, что старик Том засел где-нибудь недалеко отсюда. «Проедем еще сажен десять, и мы, наверное, наткнемся на его гнездо». «Но каким образом мог пробраться сюда его ковчег?» — недоверчиво спросил Натаниэль. «Здесь едва достанет место и для нашего каноэ». Гарри улыбнулся. Пробравшись через бахрому кустарника, расстилавшегося по закраинам озера, приятели очутились на гладкой поверхности воды, протекавший под лиственным балдахином, для которого старые деревья служили колоннами. Здесь вдруг образовался свободный проход, фут в двадцать в ширину, и зрение могло ясно различать предметы на далеком расстоянии. Подвигаясь вперед медленно и осторожно, путешественники наблюдали все из реки, которых оказалось довольно много на пространстве в несколько сот ярдов. На одном из таких поворотов Гарри вдруг остановил Каноэ и ухватился за ветвь, как будто нечаянная мысль поразила его. Зверобой, в свою очередь, машинально взялся за карабин. — Вот где он, этот старый плут, — сказал Гарри тихим голосом, указывая пальцем вперед и стараясь не делать никакого шуму. — Я так и думал. Видишь, как он гомозится по колено в грязи, ставя свои сети? Но где же, черт побери, его проклятый ковчег? Разумеется, югив ни за что не согласится пачкать свои прелестные ножки в этой черной грязи. Скорее, кокетка сидит где-нибудь на берегу ручья, убирая свои волосы и запасается на всякий случай презрением к бедным мужчинам. «Ты слишком строго судишь молодых девушек, Гарри», — сказал Натаниэль. «Зачем беспрестанно думать об их недостатках, упуская из виду совершенства, недоступные для нашего брата? Я убежден, что Юдив далеко не так презирает наш пол, как тебе мерещится, и, вероятно, теперь она где-нибудь, как-нибудь помогает своему отцу». «Очень приятно слышать истину из уст мужчины, Хотя бы только первый раз в жизни воскликнул приятный женский голосок так близко от каноэ, что путешественники вздрогнули. Что касается вас, господин Марч, правдивые слова совсем не идут вашему языку, и в этом отношении я не питаю никакой надежды. При этом я очень рада, что с вами не постыдился путешествовать человек, который так хорошо умеет ценить бедных женщин. Теперь ваше общество гораздо лучше, чем прежде. Едва были произнесены эти слова, как прекрасная молодая девушка высунула голову в отверстие между листвой на таком близком расстоянии, что Натаниэль мог бы дотронуться до нее веслом. Она бросила суровый взгляд на Гарри, поблагодарила ласковой улыбкой его товарища, причем нельзя было не заметить, что ее подвижное лицо способно принимать за короткое время самые разнообразные выражения. Минутное исследование все объяснило. Кануая наших путешественников совершенно незаметным для них образом почти наткнулась на самый ковчег, который был тщательно скрыт за ветвями деревьев, склонявшихся с берега. Молодой девушке стоило только отодвинуть листья от окна, чтобы обратить свою речь к путешественникам, которые были прямо перед ее глазами.